Глава восьмая Однажды вечером, после утомительного рабочего дня в высоком суде, Фироз ехал за город играть в поло и кататься верхом, когда заметил на дороге отцовского секретаря Муртазуали на велосипеде. В одной руке тот держал белый конверт. Фироз остановил машину и окликнул его. — Куда путь держишь? — спросил Фироз. — А так, недалеко. Кому конверт? Саиди, Байфера забади, неохотно ответил Муртазали. Ясно. Мне как раз по пути могу закинуть. Фироз поглядел на часы. Время еще есть. Он просунул руку в окно, чтобы взять у Муртазы конверт, но тот его не отдал. Мне и самому не трудно, чхоте Сахиб, с улыбкой сказал он. Нехорошо перекладывать свои обязанности на других. Вы так элегантно выглядите в новых Джотпурах». джотпуры, бриджи, а также высокие кожаные ботинки для верховой езды. «Для меня это не обязанность. Давай!» Фирос вновь потянулся за конвертом, думая, что теперь у него есть повод еще раз повидать очаровательную-то с ним. «Простите, чхоте сахиб. Наваб сахиб строго наказал, чтобы я доставил письмо лично в руки адресату». «Ерунда какая-то!» Несколько заносчиво проговорил Фероз. — Я ведь уже завозил туда письмо, когда мне было по пути. В прошлый раз ты мне разрешил. Почему теперь нельзя? — Чхотэ, сахиб, это такой пустяк. Прошу вас, давайте не будем ссориться. — Ладно, дружище, давай сюда письмо. — Не могу. — Не можешь? В голосе Фероза зазвучали властно надменные нотки. — Видите ли, чхотэ, сахиб. когда я в прошлый раз отдал вам письмо. Наваб Сахип очень разозлился и заставил меня пообещать, что больше это не повторится. Вы уж простите меня за грубость, но ваш отец так гневался, что я больше не рискну его ослушаться. Ясно. Странное дело. Было бы из-за чего гневаться? До встречи с секретарем Фирос с нетерпением предкушал игру, но теперь настроение у него испортилось». откуда у отца эти пуританские замашки да конечно с певичками ему общаться не пристало но уж письмо то доставить им можно впрочем наверняка этому есть иное объяснение позволю уточнить после недолгих размышлений сказал он мой отец был недоволен что ты не доставил письмо сам или что его доставил именно я не могу сказать ходе сахип Я и сам хотел бы понять. Муртазали вежливо стоял рядом с велосипедом, крепко стискивая конверт в одной руке, словно боялся, что Ферос может неожиданно его выхватить. Ладно, сказал Ферос и, коротко кивнув Муртазе Али, поехал дальше. День был слегка пасмурный и относительно прохладный, хотя до захода солнца еще оставалось много времени. По обеим сторонам Роуд стояли высокие огненные деревья в пышном оранжевом цвету. Воздух был напоен их духом, не сладким, но очень характерным и выразительным, как аромат герани, и всю дорогу засыпало легкими веерами лепестков. Фирос решил поговорить с отцом сразу по возвращении домой и на том успокоился. Он вспомнил, как впервые увидел то с ним и ощутил внезапное настойчивое влечение к этой девушке. Странное чувство, будто он где-то ее видел. Если не в этой жизни, то в одной из прошлых. Но вот он подъехал к полю для игры в поло. Почувствовал знакомый запах конского навоза, проехал мимо знакомых построек, помахал знакомым людям — И вновь мысли его вернулись к игре, а то с ним отошла на второй план. Ферос обещал этим вечером немного поучить Мана игре в поло, и теперь стал оглядываться по сторонам в поисках друга. Вообще-то он скорее уговорил его учиться. Ман не слишком горел желанием осваивать новую игру. "Это лучшая игра в мире", заверил его Ферос. Ты сразу пристрастишься, вот увидишь. К тому же времени у тебя полно. Он взял руки мана в свои и сказал, «А то ручки становятся больно нежными. Уж так тебя холят и лелеют». Мана нигде не было, и Фирос с легкой досадой взглянул на часы и наклонившиеся к закату солнца.